Но притом мы твердо уверены, что вы тем не меньше службу вашу продолжать, особливо же помянутому генералу графу Салтыкову все нужные объяснения подать, и, впрочем, во всем ему делом и советом вспомоществовать крайне стараться будете. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА 1759 ГОДА Фермор отвечал, — Видя вашего императорского величества, всемилостивейшее продолжение материнского милосердия и доверенность к последнему рабу своему, не токмо себе сие за обиду не почитаю, но, преподая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу. Письмо в Государственном архиве. Дело 817. Лист третий, разряда одиннадцатого. В учрежденной фермором Провианской походной канцелярии членами были генерал-майор Диц, бригадир Хомутов, полковник Маслов. Теперь Диц и Хомутов были отставлены, и управление канцелярией поручено генерал-поручику князю Александру Меньшикову, при котором из прежних членов остался полковник Маслов. Меншикову было наказано, чтоб армия всегда имела с собою продовольствие на месяц. Находясь в неприятельской земле, получала бы пропитание с нее выписыванием порций, раций и контрибуции. Если бы этого оказывалось недостаточно, то покупать в соседней Польше, давая сверхобыкновенной цены по рублю и до двух рублей, только бы продавцы сами доставляли хлеб. Солдаты не должны быть затрудняемы на походе печеньем хлеба и сушением сухарей. Для этого взявши маршруты и ведомость о лежащих на дороге местечках и деревнях, тотчас наперед посылать в те места народных офицеров с прописанием, где к которому числу сколько хлеба должно быть перепечено обывателями, чтоб солдаты не только готовый хлеб покупали, но и с собою до другого места готовым брать могли. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Перемена Фермора была неожиданная. Не ожидали и такого назначения ему преемника. Фермор почему-то славился искусством военным. Петр Семенович Салтыков ничем не славился. По родственным связям своим с императрицей Анною и правительницей Анною Леопольдовную он не мог быть приятен новому правительству и потому был удален из Петербурга для командования украинскими ландмилицкими полками. Иностранцы и свои отзывались о нем одинаково, что это придобрый, обходительный, ласковый человек, но простой солдат, никогда не командовавший в действующей армии. Вот впечатление, произведенное Салтыковым в Кёнигсберге и записанное очевидцем. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмирицком кафтане, без всяких украшений и без всех пышностей, Ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущую курочкою, и никто и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное. Прассе у Германа, том 5, страница 232, записки Болотова. Страница 871 и дальше. Новый главнокомандующий по прибытии своем к армии в Познань созвал военный совет, на котором положено было искать неприятеля, выжить его из Польши и отправляться к Одеру. Это решение было исполнено, и легкие русские войска начали уже схватываться с пруссаками. Из Петербурга писали Салтыкову, что очень довольны его мужественным и похвальным намерением. Прусская армия была под начальством генерала Веделя, который должен был помешать соединению русской армии с австрийским корпусом генерала Лаудона. 12 июля русская армия встретилась с прусской при деревнях Пальцыги и Кай, недалеко от Одера, на бранденбургских границах. Неприятель как говорится в донесении Салтыкова, поворотясь вдруг своим левым крылом, на правое наше устремился, и пушечная пальба наижесточайшим образом началась, которая беспрерывно более часа продолжалась. Неприятель, между тем, сближаясь в обыкновенную свою дистанцию, из мелкого ружья пальбу начал, и на на правое крыло наступал. но с такой храбростью и мужеством встречен, что по и на с обеих сторон огне назад отбит. Однако, имея он с своей стороны во многих местах удобные перелески, переменяясь новыми людьми, вновь наисильнейшие атаки делал и тако по троекратным правого крыла атаковании, но всегда с равную ж храбростью и мужеством отбитии, Старался кавалерии между Сибирским и Пермским весьма много уже претерпевшими, однако не пяди своего места не уступившими полками, ворваться, и в учинившихся от побитых и раненых интервалах прошед к второй линии генералом поручикам Демику с его высочества и киевским керасирским полками, которые между линиями в резерве стояли, тотчас прогнан, и тот интервал низовским пехотным полком заступлен. От которой неприятельской кавалерии отделясь, несколько эскадронов устремились на первый гренадерский полк, но скоро артиллерии ее отбиты и прогнаны. Неприятель, не получа по сим троекратным на правом крыле толь злобным атакам никакой удачи, К левому флангу устремился, где такожде двуекратно наиотчаяннейшим образом атаковал, а часть кавалерии его к деревне Никен маршировала с тем, чтоб сквозь оную в левый фланг армии ворваться.